Глава 15. Морозное утро, туман и легкий ветер. С каждым днем становится прохладнее. Обычно в такое время года погода более приветлива. Недостаток солнца не способствует хорошему настроению, как и встреча, на которую направляются два мотоцикла и два внедорожника. Каждый из главных лиц едет со своими мыслями. Алекс напряжена и взволнована. Она жаждет новостей о семье. А еще девушка совершенно запуталась и не знает, как вести себя с Зейном. Она скучает по нему, но что-то изменилось. И причина столь быстрым переменам – это темноволосый мужчина на мотоцикле перед ней. Зак напряжен не меньше, но никто этого никогда не узнает. Вчера в середине дня он получил послание от Зейна о срочной встрече, которая не терпит отлагательств. Закарин надеется увидеть ту самую уникальную девушку. Она – ключ к будущей жизни не только его базы, но и всего выжившего мира. Но не только ожидание напрягает Закари. Рассекая воздух, выкручивая руль вправо, он думает о девушке, но уже не о Роберте. Зейн едет с противоположной стороны города, и ему сегодня намного сложнее, чем остальным. Ведь ему так и не удалось спасти ни Роберту, ни Лексу. Разговоры, которые ему предстоят – Не обещает ничего хорошего, но Зейн не намерен прятаться, оставив свою команду. Он, как всегда, улизнул, чтобы увидеть в порядке ли Брукс. Закари едет немного впереди Алекс, сразу за ними две машины. Нео сегодня остался на базе, а вот Ренли здесь. Перед отъездом у Зака с Ренли состоялся разговор, который был неприятен обоим. Глава девятки слушал Ренли со скучным видом, Но внутри его вскипал гнев на длинный вопрос друга. Тот утверждал, что пора прекратить проводить много времени с Алекс, оставить ее в покое. «Пусть живет», — говорил он. Мотоцикл останавливается, и Закари поворачивает назад. Алекс снимает шлем, и ее волосы рассыпаются по плечам. Он обещал брату, что через месяц прогонит ее, если тот не привезет исключительную девушку. Прошло больше месяца. Роберта у него нет, а Алекс до сих пор на базе. Зак знает причину, почему не прогнал ее, но никогда не скажет об этом вслух. Его люди уже расходятся по местности, а он слезает с мотоцикла и подходит к девушке. «Я в восторге», — говорит она и тоже слезает с мотоцикла. Ставит его на подножку и, улыбаясь, бросает взгляд в сторону приближающегося звука. Закари тоже оборачивается и наблюдает, как из тумана появляется его младший брат. «Даю вам 10 минут», — говорит Закари, не отрывая пристального взгляда от черного мотоцикла брата. Алекс кивает и направляется к Зейну. Тот снимает шлем и, увидев девушку, моментально меняется в лице. Это приводит Закари в раздражение. Его брат смотрит на Алекс, как щенок на хозяина. «Смотреть противно». Каким бы Зейн не пытался казаться холодным, он куда больше своих брата и сестры искал любви и ласки. Видимо, Алекс дала ему это, и он от подношения так просто не откажется. Закари внимательно наблюдает за их разговором, подмечает каждое движение и взгляд. Алекс грустнеет с каждым словом Зейна. Она что-то спрашивает и хватает того за руку. Зейн отрицательно качает головой и бросает короткий взгляд на Закари. Снова возвращает внимание на девушку, берет ее лицо в ладони и что-то пылко говорит, а потом он наклоняется к ее лицу. «Алекс, время», — говорит Закари холодным тоном. Он так сильно сжимает пальцы в кулаки, что кожаные перчатки начинают скрипеть. Девушка отстраняется от Зейна, и только после этого Зак вздыхает. Неприятное чувство. Никто и никогда не поймет, что его не просто разозлили действия со стороны Зейна, он испытывал ревность во всем ее первобытном, омерзительном обличии. Девушка возвращается к мотоциклу, Зак не смотрит на нее, но думает о том, что все эти ужины, разговоры и намеки повлияли не только на нее. Ренли прав, пора бы отпустить ее, но этого Зак пока делать не собирается. Изначально он пытался выяснить причину ее нахождения на базе, задавал вопросы о ее жизни, внимательно слушал, узнавал ее. А потом в какой-то день шел к себе в комнату и поймал себя на мысли, что хочет другого, нежели узнать правду. В какой-то степени Зак уже и не жаждет этой самой правды, как раньше. Закари подходит к Зейну и снова нацепляет на лицо издевательскую улыбку. «Здравствуй, братишка!» «Я не вижу Роберты». Она мертва. Улыбку Зака сдувает. Зейн внимательно наблюдает за реакцией брата. Он понимает, что остальная информация с базы номер 8 не интересует старшего Келлера. Все, что ему было нужно, он уже получил, не считая погибшей вчера девушки. У нас был уговор, а я и так позволил Алекс жить на моей базе дольше, чем один месяц. Этого Зейн и боялся. «Вытащить Роберту было невозможно. Ты думаешь, я не пытался?» Закари бросает взгляд на спину брата, пожимает плечом и спрашивает. «Что разговаривать о попытках, если они не привели к нужному результату?» «Нет, Роберты, значит я могу прогнать Алекс и убрать одну из моих проблем». Закари разворачивается, но слова Зейна останавливают его. «Не делай этого», – просит брат. У меня кое-что для тебя есть. Начинаются торги, но Закари не уверен, что его брат сможет предложить что-то стоящее. И что это? Зен расстегивает куртку и достает три пробирки. Закари внимательно смотрит на стекло с алой жидкостью. Это кровь Роберта. Последние экземпляры. Я отдаю их тебе, ты позволяешь Алекс жить под твоей защитой, пока отец не выйдет на связь. Зак теряет интерес к пробиркам и смотрит на брата. «Что ты думаешь будет, когда он выйдет на связь? Рассчитывая, что в нынешних обстоятельствах он станет присматривать за твоей девушкой?» Произнеся это, Закаре ждет, что брат опровергнет два последних слова. Но он этого не делает. «Он поможет», — уверяет Зейн. «В этом весь Зейн. Он был таким с самого детства». Закари всегда любил младшего брата, но отлично видел его недостатки. Самый главный из них – принятие решений. Зейну всегда нужен кто-то, чтобы он решился на действительно рискованный поступок. Закари протягивает руку, и Зейн вкладывает в нее три пробирки. Последняя надежда на лекарство. У Лейзенберга не будет права на ошибку. «Зак», – говорит Зейн, и бросив взгляд на Алекс, просит. Не обижай ее, она и так слишком много страдала. Как и мы все. Это другое. Ты мой брат, но не тебе рассказывать мне о страдании. Зак злится, но не показывает этого, его мысли моментально переходят от доктора и изготовления лекарства на городское кладбище, в промозглый склеп, в который он и ездил в момент нападения зараженных на базу. Зейн, как никто другой, в курсе. Зак о страданиях знает куда больше, чем показывает это. «Я заберу ее, как только смогу», — продолжает Зейн. Это при условии, что она сама того пожелает. «Что это значит?» Зак бросает кривую улыбку и разворачивается. Зейн хватает брата за плечо и поворачивает к себе. «Что это значит?» — более грозно спрашивает он. «Ничего, сверх того, что я сказал!» «Не трогай ее!» Зак молчит. Зейн злится. Обходит брата и останавливается напротив Алекс. «Мы уходим», — говорит он ей. Алекс бросает растерянный взгляд на Зака, потом возвращает его на Зейна. «Куда?» — спрашивает она. Зак старается не раздавить стеклянные колбы. Сейчас многое зависит от ее решения. «Право выбора, мать его!» «Я найду место», — говорит Зейн, и все присутствующие чувствуют его неуверенность. На какое-то мгновение Заку становится жаль младшего брата. В эту же секунду Алекс чувствует полнейшую растерянность. «Прости», — говорит она и забирает руку. «Я не могу». Спина Зейна становится максимально прямой. Но он не сдается просто так, наклоняется к лицу девушки И когда до соприкосновения их губ остается мгновение, она слегка наклоняет голову. Губы Зейна касаются щеки. Алекс что-то шепчет Зейну так тихо, что этого никто не слышит, кроме него. «В нашу следующую встречу я заберу тебя», — обещает Зейн Алекс. Взгляд Алекс снова обращается к Заку. Он безмолвно стоит за спиной брата и ждет. Алекс ничего не отвечает, натягивает шлем. Но оба брата успевают заметить неуверенность в ее взгляде. Зейн отворачивается и идет к своему мотоциклу. Голос Закари останавливает его. «Зейн!» Парень замирает на месте. Взгляды голубых глаз, столь похожих друг на друга, пересекаются. «Для чего Алекс на моей базе?» – спрашивает Зак. Зейн открывает рот, но старший брат добавляет. «Ты знаешь?» Я лжи не прощаю. Зейн меняется в лице и отвечает. Ей нужна защита. И я надеялся, что ты поможешь мне с этим. Закивает, кивает, убирает пробирки и отправляется к мотоциклу.